Глава седьмая Так, билеты вот, паспорта вот, в который раз принялась рыться в сумке мама. Таблетки от укачивания здесь, справка о прививках тоже тут, паспорта. «Рома, ты куда паспорта сунул? Я сейчас вообще никуда не полечу!» Ты их только что секунду назад смотрела. Меланхолично отозвался батя, которого эта суета уже изрядно достала. «Сядь уже и успокойся». «Я сяду! Я так тебе сяду!» Тут же взорвалась мама. «А то я не знаю, что ты в этот дутый фри намылился!» «Никуда я не намылился!» Тут же сдал назад отец, но глазами по сторонам стрельнул. «Ну что ты начинаешь?» «Дьюти-фри вообще-то», вмешалась Ксюха. «И, мам, реально, заканчивай, ты уже в шестой раз папу в этом обвиняешь и паспорта ищешь в третий». Все мы взяли, три раза уже проверили, Багажи сдали, сейчас посадку объявят, и все. хватит психовать». «Ох!» — мама схватилась за грудь и тяжело осела на лавке. «Сдалась мне эта Италия». «Греция, мам!» — осуждающе покачала головой Ксения. «Мы в Грецию летим». «Ой, да какая разница!» — отмахнулась хозяйка семейства. «Один хрен, не наше это все. Лучше бы дома остались». «Ну уж нет», — взвилась на дыбы старшая дочь. «Мы и так никогда нигде не были. А это Греция, летом. История, руины, игры, море, в конце концов. Мама, если ты сейчас все испортишь, я...» «Я с тобой год разговаривать не буду». «Отставить скандал!» Я, наконец, положил трубку и вернулся к семье. «Вы чего тут разбуянились?» «Мам, ну в самом деле, все уже готово. Отель забронирован, билеты куплены, документы оформлены. Я вам даже гидопереводчика нашел. Вам просто надо сесть в самолет и две недели греться под жарким солнышком. Хоть отдохнете от нашей Сибири, позагораете, сувениров накупите». «Ой, ты хоть отстань!» — отмахнулась от меня мама, впрочем, немного успокоившаяся. «Все вам так просто. А я как представлю, что нас на такую высотищу затащит, аж сердце заходится». «Ты летать боишься?» — я всерьез удивился этой новости. «А чего раньше не сказала?» Как будто я раньше каждый день летала а тут вдруг испугалась. Раздраженно отбрила меня мама. Я и не думала об этом, а вот сейчас, когда самолет увидела, так аж сердце зашлось. А что если... Так, тихо, перебил я маму, не давая ее начать себя накручивать, выдумывая самые жуткие ситуации. Все будет хорошо. Мы с ребятами тоже летим этим же рейсом. А значит, у нас будет и Мико с печатями, и Белка со своим колдовством. Так что нам ничего не грозит даже в самом критическом случае. Это понятно? Вот и не загоняйся. Давайте лучше к посадке готовиться. Наш рейс как раз объявили к посадке. Летели мы чартером. На регулярный все равно не хватило билетов, потому как народу набралось весьма прилично. Только со мной ехала вся семья, благо была возможность. Но я и подумал, почему бы не вывезти родных в Европу? Отдохнут, погреться на солнце, искупаются в море, ну и за нас поболеют. Точно так же решили и остальные, благо никто в количестве нас не ограничивал. Да и деньги мы тратили не свои, а спонсоров. Они тоже нашлись, причем внезапно и сами. Честно говоря, я этот момент упустил, считая, что раз нас посылает бюро, то берет на себя все организационные моменты, включая поиск спонсоров и заключение рекламных контрактов. Но оказалось, что боевая группа бюро и команда участников игр юридически две большие разницы. И Юлия заранее посуетилась, оформив нас как команду. А из Москвы срочным порядком примчался ее брат, взяв на себя всю юридическую сторону вопроса. Несмотря на внешнюю расхлябанность и пофигизм, Григорий оказался действительно классным специалистом и с легкостью отбился от всех нападок нашего начальства, доказав, что контракты, которые они заключили, на играх работать не могут. Вот когда мы вернемся и встанем в строй, тогда, пожалуйста, будем ходить в броне с логотипом веселого фермера и на машины наклеим постеры с шампунем. Без вопросов. Но как участники игр мы совсем другое юридическое лицо, которое буквально вчера было зарегистрировано на мое имя а точнее на имя моего владетельного дома. Скуратов оказался прав. Француз хоть и выкобенивался передо мной, исправно выполнил свою работу, причем гораздо раньше срока. Что наводило на размышление о природе его угроз в тот раз? Похоже, что меня проверяли, пробовали на излом и прогиб. Знать бы еще зачем, но, судя по довольной морде месье Бержерона, за этим дело не станет. По-любому на играх кто-то подкатит на предмет серьезного разговора и предложения, от которого я не смогу отказаться. Наивные. Но посмотрим, может, действительно будет что-то дельное. Начальство бюро обиделось, но утерлось. Да и куда им было деваться, потому что теперь вопрос переходил в плоскость отношений государства с владетельными домами. И пусть на данный момент в новоиспеченном доме Ореховых официально числился всего один человек. Этого было достаточно, чтобы кардинально изменить наши отношения хотя бы в вопросе игр. И попытка заставить меня прогнуться будет очень плохо воспринята сообществом. А там водились такие зубры, как тот же Дед Дары. Причем доржиевы были хоть и крупной, но не самой зубастой рыбой в пруду. В той же Москве водились такие акулы, что и министры могли сожрать, не особо напрягаясь. И им такие заходы властей категорически не нравились». Так что буквально за неделю мы обзавелись собственными спонсорами, хоть Григорию для этого пришлось вообще не спать, живя лишь на кофе и энергетиках. И подписали контракты на рекламу, причем досталось каждому. Так что нельзя было сказать, что кто-то ушел обиженным. Тем более, что после нашего возвращения почти у всех были запланированы съемки в роликах и фотосессии. Разве что Матвей категорически отказался, но я не сомневался, что белка его дожмет. А вот то, что сама она охотно подписала контракт и активно участвовала в обсуждении дальнейшего продвижения, меня обрадовало. Как минимум, потому что все акции должны были происходить здесь, в России. Это косвенно намекало, что предложение родня она все же не приняла. Хотя мне о нем до сих пор не сказала. Что настораживало, оно не настолько, чтобы устраивать разборки. Изабелла взрослая девушка, хоть и выглядела готической логикой и умеет думать головой. Так что теперь мы имели и форму, и логотип в виде символа на Смешере. И еще много чего. В частности, тот же чартерный рейс. Учитывая, что одним из спонсоров выступила наша местная авиакомпания, с ним проблем вообще не было. Тем более, что в Салонике они и так летали. Просто добавили один борт в в очереди, и все. А нам что, я только за? Меньше головников. Мне вон и так их хватало. То с девчонками разбирался, то с мамой. Уговорить ее поехать было тем еще подвигом. Но тут я немного схитрил, обрисовал Ксюхе перспективы, а потом обломал надежды, свалив все на маму. Мол, договаривайся, и будет тебе счастье. В итоге сеструха, окрыленная возможностью две недели погреться под жарким средиземным солнцем, всего за один вечер дожала ту, в пух и прах разбив все аргументы. Да и сейчас держала все под контролем, не давая планам сорваться. Он и сейчас только услышала о посадке, тут же уцепилась одной рукой за чемодан, а другой схватила маму и буквально потащила ее к терминалу. Следом потопал отец с мелкими, а я немного задержался, контролируя остальных. «Добрый день, Виктор. Мать татьяна летящая с дочерью, одарила меня королевским кивком, но на удивление смотрела без ненависти или брезгливости. Поздравляю с созданием собственного дома. Это большое достижение, особенно для столь молодого юноши. Благодарю, Анна Марковна. Я с достоинством слегка поклонился. Самому еще не верится». «Надеюсь, вы не держите на меня зла за наш прошлый разговор». Тарасова слегка задержалась возле меня. «Я не хотела вас обидеть». «То есть вы передумались забирать Таню из команды?» «Может, кто-то скажет, что так поступать было некрасиво, но я никогда не придерживался теории о всепрощении, а наоборот, старался воздать каждому по делам его». «Быстро же вы поменяли свое мнение». «Отчего же?» Ничуть не обиделась женщина, а наоборот довольно тепло улыбнулась уверяю вас виктор романович мое мнение осталось тем же самым я желаю лишь добра своей дочери а что до команды уходить сейчас было бы предательством и глупостью чего ж греха таить возможность выступить на играх пусть даже в качестве мишени для витья, дорогого стоит то есть в наш успех вы не верите я ничуть не удивился тогда зачем сами едете и таня отпустили не боитесь опозориться на весь мир «Да кто на нас будет смотреть?» — внезапно рассмеялась Тарасова. «Это ты, гвоздь программы, а девочки — лишь фон, на который никто не обращает внимания. И забудут через пару дней. Зато сам факт участия в играх будет прекрасно смотреться в резюме и вообще благожелательно повлияет на репутацию. Тем более уверена, организаторы не позволят остаться без какой-нибудь награды. В том же единоборстве у тебя крайне высокие шансы. Даже наследнику Гераклидов справиться с тобой будет невероятно сложно». Если, конечно, ты не окажешься так глуп, чтобы отказаться от своего артефактного оружия. В таком случае шансов у тебя просто нет. Вы простите, но я не могу понять, как вы ко мне относитесь. Неожиданное признание и совет немного выбили меня из клеи. То заявляете, что я сопляк по не в своё дело, то вдруг становитесь дружелюбны и даете советы. Это какая-то игра? Отнюдь. Снова улыбнулась Анна Марковна. Никаких игр. Я никогда не испытывала к тебе негативных эмоций. Разве что чуть-чуть досады за несообразительность, не более. То есть Таня была права, и тогда вы хотели стимулировать меня на некие действия. Я почесал затылки. А просто сказать было нельзя? Опять же, не совсем так. Окончательно сбила меня с толку Тарасова. Тогда я говорила истинную правду и действительно собираюсь забрать Таню, но... Могу передумать. То, что ты в итоге закрутишь роман с девочками из команды, лично мной не подвергалось сомнению с тех самых пор, когда ты вышел победителем из схватки с патриархом Гремлинов и продемонстрировал свой выдающийся дар. И в принципе, хоть такое говорить и нельзя. Меня твоя кандидатура устраивает. Смущала лишь твоя позиция, без инициативность в вопросе создания собственного дома. Уж извини, но давать дочь безродному авантюристу я не собираюсь. Думаю, Милорадович меня в этом вопросе поддержит. У остальных девочек необычная ситуация, так что оставим их пока за скобками. А при чем тут Милорадович? Я подозрительно прищурился, а затем до меня дошло. Должен вас разочаровать. Ваши выводы в отношении Катерины совершенно неверны. Мы, конечно, перестали собачиться, но никаких отношений у нас быть не может. Да и с остальными тоже все очень мутно. Не может так не может. Неожиданно легко согласилась Анна Марковна, но мне показалось, что ее глаза ехидно блеснули. Тебе виднее. Разговор прервался, тем более, что началась посадка, и разговаривать было просто неудобно. Да и некогда. Сначала мы грузились в самолет, потом началась дережка мест. Нет, взрослые спокойно заняли первые попавшиеся, но ведь с нами летели и дети. И я не только о мелких и Ксении. Внезапно в самолете оказалась и пара братьев Милорадович, таких же огненных и безбашенных. Старший из них, Костя, лет 14 отроду, тут же попытался подкатить к Ксюхе на предмет, мол, ты привлекательна, я чертовски привлекателен, давай мутить. И это буквально за пару минут, пока я отвлекся. Пришлось дать ему по ушам в прямом и переносном смысле, объяснив, что я сделаю с ним все то же самое, что он с моей сестрой. Пацан было вспыхнул, тоже по-настоящему, но увидев, как у меня глаза загораются алым огнем, вдруг сдулся и притих. Даже вмешательство старших не понадобилось. Самое смешное, что после этого Ксения таки забрала его с собой на соседнее кресло, а сам Константин начал поглядывать на меня с уважением. У Изабеллы тоже нашлась сестра, ровесница Петьки. Тому в этом году как раз одиннадцать стукнуло. На удивление, общения со своей настоящей семьей белка не прекращала никогда. Ходи Голенищев и требовал этого под тем предлогом, что обычная семья, где нет одаренных, ее позорит. Тогда девушка ушла в подполье, встречаясь тайкома, чтобы никто не видел. Я же, наоборот, считал, что семья, какой бы она ни была, это самое главное в жизни, так что не препятствовал их общению, а, наоборот, всячески поддерживал и без вопросов включил состав делегации. Или, как наш табор назывался, по-научному. Родня Дары добиралась саманда и не сомневался я в возможностях Хайдара Намжаловича организовать трансфер для своей многочисленной семьи. Не удивлюсь, если у них где-нибудь частный самолет завалялся, а то и не один. От клана, фактически контролирующего регион, можно было еще и не такого ожидать. Так что интерес Дары ко мне, с одной стороны, грел самолюбие, с другой — заставлял задуматься, а нужны ли мне такие головники. Это же постоянно придется отбиваться от попыток поставить стойло и пристроить в общую упряжь. Впрочем, посмотрим. Пара недель у меня есть, а там начнем встречаться и будем поглядеть, как говорят в Одессе. Единственными, кто летел в одиночестве, оказались Мико и Матвей. Причем, если японка встречи с родней и не желала в свете не самых приятных отношений, то вот кузнец переживал сильно. Старался скрыть, но по простодушному парню все было видно невооруженным глазом. Хорошо еще, что я успел его познакомить с моими родителями, и теперь мама взяла шефство над сироткой. Да еще и будущая теща принялась опекать потенциального зятя. Видимо, боялась, что тот сбежит, и куда потом ей белку девать? «Характер-то у дочери далеко не сахар. Это с нами она притихла да присмирела». Но все равно отношение родичей Матвея напрягало. Я все понимал. Он ушел из дома и не только из владительного. Ушел из старой команды, порвав все связи. Однако сделал он это не по своей прихоти, а чтобы избавиться от ерма позорной службы. Как по мне, наоборот, стоило поддержать его в этом. Но родственники вместо этого полностью отвернулись, забыв о его существовании. Хотя была у меня мысль, что они сделали это, чтобы уберечь Матвея, но тогда становилось очень интересно, чем же таким занимаются Раевские. Впрочем, это не мое дело, пусть даже это связано с Гончаровым. Скучаешь? На соседнее кресло элегантно плюхнулась Таня, вырывая меня из круговорота мыслей. кислый такой. Да вот сейчас с твоей мамой пообщался. Я не собирался грузить других своими размышлениями на тему Гончарова и его прихвостней. Не могу понять, чего именно она хочет. То говорит, что ты уходишь, то остаешься. Я запутался. Не бери в голову. Тарасова тихонько рассмеялась. Мама привыкла все держать под контролем, так что у нее на каждый случай по паре вариантов. А я никуда уходить не собираюсь. Или уже гонишь? Завязывай. Я поморщился. Тут и так голова пухнет. Так еще Анна Марковна накинула. «Прикинь, — говорит, — что милорадовичи на меня матримониальные виды имеют». Мол, свести с Катериной. И что тут такого? С искренним недоумением уставилась на меня подруга. Это же нормально. Ты парень видный, она красивая девушка. Ладно, еще был бы простым человеком, там бы еще мог встать вопрос о количестве. Но ты-то у нас просто маньяк какой-то. Секс-машина, блин. Так что только радоваться должен, что очередную красавицу в постель затащишь. Да при чем тут это? Не выдержал я. Как ты вообще себе это представляешь? Я и Катя! Да мы поубиваем друг друга. Она же меня ненавидит. Сейчас, конечно, стало получше, но я считаю, что она просто привыкла. Я, конечно, мужчина-мечта, красавец, герой, чемпион и все такое. Но в шаги от ненависти до любви не верю, уж извини. Это только в сказках бывает. О, как все запущено. Таня хлопнула себя по лбу рукой и покачала головой. Слушай, я знала, что у тебя эмоциональный интеллект уровня табуретки, но не настолько же. Неужели ты не замечаешь, как она на тебя смотрит? Да и не было у нее к тебе ненависти. Скорее, Катя сама не могла понять, что чувствует. Вот и срывалась. Но теперь-то она изменилась. Как ты это мог не видеть? Твою за ногу. Я тяжело вздохнул. И этого мне еще не хватало. И чего теперь делать? Может, эмигрировать в Грецию? Как думаешь, дадут мне политическое убежище? Поздно, дорогой. Таня хищно улыбнулась и лизнула меня в щеку. Теперь ты от нас никуда не денешься.